Глава двадцать Новый класс. Я оставил Володу ядро и артефакт призыва с засранцем внутри. Кстати, когда вышел от него, меня уже ждала Джайна. Словно караулила, хоть я и взял со скульптора клятву, на всякий случай все же приставил к мастерской стражников, всех своих телохранителей, несмотря на их возражения. Пришлось убедительно пояснять им, что пока в качестве телохранительницы мне хватит одной Джайны. Ну и очередь из людей, желающих улучшить свои артефакты, пришлось расстроить, что мастер сегодня никого не принимает. Что поделать, госзаказ. Сам же вместе с девушкой отправился в храм, нужно было купить пару амулетов, а также отдать ядро посланнику. Имба, догадавшись, куда мы идем, или точнее просто прочитав мои мысли, покоя мне не давал. «Я знаю, что ты там с кем-то встречаешься, говори, ёпта, что там за посол, или как, посланник, кто он?» «Да отстань ты! Если я расскажу, мы оба умрем от нарушения клятвы!» «А ты не рассказывай, просто подумай!» «Отвали! Сколько раз тебе повторять!» – начал я злиться. «Ну ладно, но ты же потребуешь у него награду за ядро! Я хочу уникальный класс!» «Ты, кажется, не хотел менять класс!» Даже меня воином уговаривать стал. «Ну, воин – это, конечно, круто! Но некромант – это имба! А имба – это некромант!» – мечтательно задумался он. «Некромант, ты сдурел. Хочешь, чтобы нас в темницу посадили, как того Федьку? И это еще в лучшем случае. В худшем просто убьют, как только узнают». «Да как они узнают? Промеджи не знают». «Это повезло, что у нас должность высокая, и нас стражники не обыскивают. Ты же знаешь, что у дозорных есть навыки просмотра инвентаря. Даже есть воры, способные оттуда воровать». Зато представь, какие перспективы будут, особенно с этим мечом. Я своих мертвяков подниму, меч своих, плюс душа, плюс пара пэтов. Да мы в одно рыло сможем любые эпики зачищать, ёпта. Это опасно, как ты не понимаешь. Я первый советник, моя репутация должна быть идеальной, чистой, как звено города. А что обо мне будут говорить, когда я сам буду чистить эпицентры? Но при этом не смогу ни показать, ни рассказать, как я это делаю». «Да чё тачкуешь? Скажи секреты древнего, вот и всё!» «Это ты Миронус сможешь сказать, а попробуй Миле дать такое объяснение. Да она же не отстанет, пока не выпытает всё». «Тогда и я не отстану, пока не расскажешь, что за посланник!» «Как же ты достал? Ладно, я подумаю». Пообещал я и погрузился в размышления. «С одной стороны, некромант – это очень самодостаточный класс. К тому же, как я понял, здесь он что-то среднее между магом и воином, что, конечно, будет мне только на пользу». Еще больше совместной силы и умений, но при этом также смогу использовать тяжелые доспехи при необходимости. Не случайно же оружие некроманта меч, а не посох. Мне сразу вспомнился Артас из фильма Варкрафта. Надеюсь, этот меч не такой же разрушительный, но мне пока вроде бы не хочется убить своего отца. Тем более он еще 330 лет назад ушел. А с другой стороны, если кто узнает о том, что я некромант, конец моей карьере, да и в семье меня вряд ли кто поддержит. В этом мире отношение к подобной магии очень категоричны, даже хуже, чем к наркотикам или убийству людей. Нужно обсудить этот вопрос с посланником, если он, конечно, появится на этот раз в храме. Когда добрался до храма, оставил недовольную Джайну на улице. Ей явно хотелось составить мне компанию, но вот этого точно не надо». Кстати, мне повезло, как только я вошел в священное место системы, черная дымка появилась рядом, облегчив мою головную боль и прочие побочки. «Я чувствую энергию нового ядра», – произнес он, «а я чувствую отличную награду за это ядро, пришлось попотеть, чтобы получить его». «Конечно, награда будет, могу дать тебе уникальный навык, артефакт или класс, или же просто из десяток небесных монет, сам потратишь их на что пожелаешь». Заманчиво, конечно. Действительно, можно десять развивающих артефактов купить. Хватит и мне, и Джайни на двадцатый уровень, и даже имби останется. Но нет, я бы хотел поговорить о классах. Интересует что-то конкретное? Да, что ты можешь рассказать о некроманте? М -м, необычный выбор. Неожиданный, я бы сказал. Я пока еще не выбрал, а только раздумываю. Ну, это очень опасный выбор, насколько я знаю. В вашем мире этот класс не только не приветствуется, но и преследуется всеми государствами, кроме диких земель разве что. Это я знаю, но моя вторая личность хочет этот класс получить. Это облегчит сохранение твоего секрета, но этот класс бояться не зря. Некромант в одиночку может противостоять сразу десятку, а то и нескольким десяткам равным по силе противникам. К тому же я вижу, что ты овладел мечом душ. Этот меч был создан самым могучим некромантом, жившим на Земле за последние триста лет. Как раз тогда люди объединились против нежити. Говорят, что душу этого некроманта пленили его же мечом, а затем заключили в камень душ. Но я не знаю, насколько эта легенда правдива. Так, давай мне не сказки рассказывай, а по фактам пройдемся. Какие плюсы и минусы этого класса? Плюсов много. Ты один сможешь сражаться с превосходящими силами, Тебя будет сложнее убить, ты будешь быстрее развиваться и получать новые ядра из эпицентров. Чем сильнее будут твои противники, тем сильнее будешь ты сам, захватывая их души. Из минусов, ты потеряешь всех, кто узнает о твоем секрете, и наживешь себе массу врагов. Но ну, до сих пор мне удавалось держать в секрете имбу. Верно, никто не сможет как-либо выявить класс твоей второй личности, разве что другие древние так что не советую тебе с ними сталкиваться. Они прям сразу меня выкупят. Что? Не понял посланник. Ну, увидят оба моих класса. Это вряд ли. Скорее всего, они увидят только того, кто будет контролировать тело в этот момент. Но все равно будь осторожен. Ты так говоришь, будто я уже принял решение. На самом деле, я только за это решение. К тому же, с ядром ты сможешь избежать любой опасности, даже если тебя заключат под стражу. «Ну не хотелось бы становиться изгоем и прожить в бункере до глубокой старости. А есть менее рискованные уникальные классы?» «Есть, но они не такие перспективные, как некромант. Могу сменить твой собственный класс, если хочешь». «Нет, он меня пока что устраивает. К тому же им бы меня с говном сожрет, если я не сделаю его некром». «Значит, выбор сделан?» – уточнил посланник. «Выходит, что так». В этот момент ядро пропало из моего инвентаря, а головная боль не только вернулась, но и многократно усилилась. Я едва не отключился от болевого шока, но все быстро прошло. Всего через несколько секунд я почувствовал облегчение, но в то же время какую-то усталость. — Все характеристики твоего компаньона сброшены до базовых, но как только он их заново распределит, тебе станет легче. Осторожней с этим классом и с мечом. — У меня еще вопрос. Только быстрее, у меня осталось мало сил. Мне тут предлагают в Академию в Москве поступить. Нужно мне это или нет? С такими тайнами это может быть опасно. Там преподают лучшие маги Московского королевства. Они очень умные и проницательны. Но с другой стороны, ты сможешь лучше управлять своими навыками, что еще сильнее облегчит зачистку эпицентров. Особенно если будешь делать это в одиночку, тогда тебе просто необходимо обучение магии. «Самоучки, как правило, не используют весь потенциал системных возможностей. Единственная просьба, если поступишь, не откладывай добычу ядер до конца обучения. Используй выходные для вылазок. С твоим ядром это не составит проблем». «Хорошо, я тебя понял. Кивнул я, когда посланник уже начал растворяться в воздухе». И еще одно. Тебе нужно окончательно разобраться с Олегом. Он хочет...» Договорить мой собеседник не успел и окончательно исчез. Вот же гад такой. Ну разве нельзя было начать разговор с этой важной информацией? Хотя то, что Олег что-то замышляет, явно не секрет. Напоследок я заглянул в торговую сферу и обменял две монеты на два амулета. Оставил в голове заметку, что неплохо бы еще таких прикупить и раздать моим близким. В идеале бы всю дружину экипировать в это чудо системы, но это будет дороговато. Закончив с храмом, я быстро покинул его, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Боюсь даже представить, что чувствуют простые люди, заходя туда, если даже древнего так накрывает. Но тем не менее небесные монеты в дефиците, а значит люди посещают это место ради редких и дорогих артефактов. Джайна хоть с обидой, но ждала меня. Ну, девушка нетерпеливо уставилась на меня. Что ну? Все нормально, немного закупился. Идем обратно к скульптору? «Идем», – кивнула она. И уже когда мы подходили к цели нашего путешествия, проснулось чудо по имени Имба. «Где мои навыки? Где мои характеристики?» О, это же... это...» «Денис, я тебя обожаю! Дай мне руль, я обниму тебя так сильно, как только смогу с моими одиннадцатью силой!» «Это будет странно выглядеть», – ответил я с улыбкой. «Блин, сколько тут всего! Так, нужно разобраться, куда распределять характеристики!» Ты, главное, в силу закинь хоть десятка-два очков, но и восстановление выносливости. А то я будто постарел лет на 40. Все будет, братан, все будет!» Пока имба разбирался с новыми характеристиками и навыками, я вернулся к скульптору. Сева все еще работал с ядром и был так увлечен, что даже не заметил нас. «Как успехи?» – спросил я. «Отлично, Денис, все просто чудесно. Эти технологии восхитительны. Вот бы увидеть того, кто это создал». «Разве их не система создала?» – прикинулся я дурачком. «Да ну, кто-то же создал систему». «Бог ведь, кто же еще?» – подыгрывал я. «Да, да, и этот бог – гений. Вот, готово». Довольно произнес он, сделав последнее движение чем-то вроде паяльника. Я поднял свое ядро и прочитал описание. «Энергетическое ядро. Тиар 1450. Заряд энергии 311М из 500М. Энергоэффективность повышена на 200%. Я увеличил объемы и в три раза улучшил эффективность. Но у меня закончился черный порошок, серебро и алмазные кристаллы. Так бы еще эффективнее увеличил. Порошок есть, серебро купим. А кристаллы это что? Ну их используют в артефактах, вроде купола. Дорогая штука. Я потратил все, что у меня были. У нас на рынке они есть? Думаю да. Тогда схожу куплю, сколько нужно. «Чем больше, тем лучше. Каждый кристалл еще процентов на 10 повысит эффективность ядра. Я пока займусь твоим големом». Я кивнул, и мы отправились на рынок. Дефицита на эти кристаллы не было, но каждый стоил 15 тысяч коинов. Денег у меня практически ноль. Пришлось продавать запасы алкоголя, премиальный самогон собственного производства, а также старый комплект брони Имбы. но удивление, он был не против. Конечно, из него можно было изъять относительно ценные ингредиенты. Но продажа такого комплекта была выгодней. За него один торговец отдал почти 400 тысяч коинов. Не без торга, конечно, но моя харизма творила чудеса. Даже не знал, что умею так заговаривать зубы. Джайна же только восхищенно кивал на мои торговые подвиги. В итоге я купил десяток кристаллов, остальные деньги нужно было отложить на академию. Потратили на это все несколько часов. Больше моего участия в работе мастера не требовалось». Так что я снова оставил его одного, точнее, с охраной. Поужинали мы во дворце, после чего девочки попытались затащить меня в постель, но я героически выстоял против такого соблазна. Отговорившись с тем, что делу время, а потехе час, отправился ночевать в бункер. Им бы мне уже весь мозг выил, мол, ему нужно было поработать над новыми доспехами, протестировать новые навыки и тому подобное, а это лучше делать в глухом лесу, чем возле стен звенигорода. Проснувшись утром, я понял, что телом все еще управляет имба. Тот явно увлекся крафтом. Не было никаких признаков, что он использовал свои новые умения. «Ты что, не ходил никуда?» – поинтересовался я. «А? Что? Ты чего так рано проснулся?» – растерянно спросил он, не отрываясь от работы. «Да какой нафиг рано? Уже полдень!» – возмутился я. «Че, правда? Ух, епта!» – заработался, значит да что то увлекся не могу сбалансировать доспех то силы мало получается то слишком неудобный мешает двигаться так это латный ну или панцирный короче тяжелый доспех в нем априори не может быть удобно я думаю может нужно только постараться ладно заканчивай мне нужно проверить севу да еще кое какие дела закончить в городе нам несколько дней осталось всего до отъезда или ты забыл да погоди ты ёпта, я ж даже навыки не проверял раскидал только Успеешь еще, у нас впереди долгие годы. Ну, пожалуйста, ну, мам, начал он ерничать. Тебе долго еще? Ну, полчаса где-то, и думаю, закончу, предположил он. У тебя ровно тридцать минут, потом я в Звенигород телепортируюсь. Ну, блин, а навыки? Днем ты охренел, а если увидит кто? Да кто увидит, тут до ближайшего поселка несколько километров. Ага, и дорога рядом в Голицыны. Нет, я так рисковать не стану, следующей ночью закончишь. Им бы еще долго ворчал и упрашивал меня, но я не поддавался. Днем поднимать нечисть – это слишком рискованно. Понимаю его нетерпение, но все же потерпит. Выбора у него нет, все-таки я в этом теле главный. Пока он заканчивал доспех, я решил посмотреть его билд, так сказать. Как он характеристики распределил и что у него за навыки. С характеристиками он особо не заморачивался. Разделил все поровну между здоровьем, силой, магической силой и выносливостью. Ману особо не качал, ее можно напрямую из ядра брать. К тому же он мог использовать мою ману, а я его, что меня тоже порадовало. Навыки он еще не качал особо. Изучил один из ветки некроманта – подъем нежити. Примерно то же самое, что делал меч, даже ограничения те же. На десятом уровне навыка можно поднять до 10 мертвецов. Правда, откат был поменьше, чем у меча. Зато каждый мертвец требовал ману. И не только, чтобы воскреснуть, но и нуждался в постоянной подпитке. Второй навык был из другой ветки. Это ветка проклятий, довольно неприятная, должен признать. Различные дебафы, урон, который невозможно быстро исцелить и даже заблокировать артефактами. Правда, это все в конце ветки, в начале самое банальное замедление. На первом уровне замедляет противника на 10% в течение 10 секунд. Не так уж интересно, но если этот навык развить... Я все, прервал он мои размышления. Наконец-то, ну что там получилось? «Вот!» – гордо выдохнул он и напялил на меня новенький комплект брони. Комплект повелителя мертвых, 15 уровень, физическая защита – 70%, магическая защита – 40%, максимальное здоровье – плюс 500 единиц, максимальный запас маны – плюс 200 единиц, скорость восстановления здоровья – плюс 2 единицы в секунду, физическая сила – плюс 30, сила магии – плюс 30. Неплохой комплект, ничуть не хуже моего магического, разве что меньше силы магии и маны дает, и не дает восстановления маны. Зато физические показатели лучше, особенно физзащита. Думаю, что буду нередко использовать его во время фарма. Вновь взяв управление собой в свои руки, я быстро перекусил, прихватив с собой еще немного из моих запасов бухла, который можно дорого продать, телепортировался в звенигород. город «Для обучения нужно было заплатить 200 тысяч, а там, возможно, и сопутствующие расходы будут. Не знаю, как там все устроено, но у меня почему-то вырисовывается ассоциация с Хогвартсом. Продав вино и остатки ингредиентов, которые не понадобились имби для крафта, у меня было чуть больше четырех сотен тысяч коинов. Должно хватить, хотя еще нужно все Всеволоду заплатить, он только ядро согласился улучшать бесплатно, а вот за засранцы и городские артефакты нужна оплата». Заглянув к нему, я никого в лавке не застал. Стражники сообщили, что он с самого утра отправился к городским реликвиям, отвечающим за генерацию и поддержание защитного купола. Сева работал уже над последней, правда, выглядел уставшим. «Ты хоть спал?» – поинтересовался я у мастера. «Да какой там? Уснешь после такого. У меня столько эмоций лет пять не было. Я, кстати, закончил с големом» увеличил ему размеры вес инвентаря это проще всего сделать у них просто системный дар на вместительный инвентарь еще укрепил конечности это их слабые места самого гольма убить сложно но ногу или руку оторвать запросто поэтому пришлось потратить немного черной пыли это самый лучший вариант тем более как я понял у тебя с ней нет проблем ага как же нет убил бы ты сам того тантука ёпта узнал бы про проблемы ворчал имба спасибо сколько с меня «Ну, работа несложная, хоть и долгая, но раз уж я все равно не спал, то по времени не сильно накладно было, плюс ты материалы многие сам предоставил, 300 тысяч будет достаточно». «А за это?» – указал я на артефакт, напоминающий светильник маяка. «Это последний, я все три улучшил, увеличил объем маны и прочность счета. За каждый обычно 50 тысяч беру, но тебе скидку сделаю. Давай 100 тысяч за все три. Итого минус 130 тысяч». Потратился я за последние дни, конечно, зато и я сам, извини, город, стали сильнее. Что дальше? Ядро я тоже улучшил. Мастер аккуратно передал мне ядро, у которого была уже трехсотпроцентная энергоэффективность. Я благодарно кивнул. Ко мне воеводу Самароков приходил, поделился тот. Он передал просьбу княгине улучшить орудия, трибушеты и катапульты. До вечера, думаю, справлюсь. Хорошо, вечером вернусь, рассчитаемся. А то подрастрял свой кошелек. Улыбнулся я. «А я думал, у первого советника не бывает финансовых проблем», слегка удивленно заметил мой собеседник. «Не бывает, если он не инвестирует в бизнес и оборону. Я же думаю о будущем», – пояснил я. «А еще крестиком вышивать умею», – подколол меня имба. «Заткнись», – мысленно буркнул я. «Это редкость в наше время, мое почтение, Денис, и спасибо за увлекательную работу», – подмигнул он мне. «Ну а теперь можно посвятить время моим девочкам». Тем более в семейном чате подняли такую шумиху, что последние дни перед Академией я провожу без них. А как с пользой провести время и потрафить женщинам? Правильно, отправиться фармить, взяв их всех с собой. Даже Мила нашла время. Все прошло весьма удачно, нашли сильных, но вполне по силам противников, и все неплохо подкачались. Речные браксы, ящерицы, плюющиеся ядом прямо из-под воды, но достаточно уязвимы к электричеству и обычным стрелам. Засранец же отлично справлялся с ролью танка, несмотря на их уровни. Некоторые даже выше 15-го были, но голем хорошо выдерживал урон, пока мы уничтожали врагов. В его обновленный инвентарь в 280 килограмм и на 20 ячеек влез весь лут, который продать можно было тысяч за 40. Правда и делить придется на пятерых, фармили ведь вместе. Мне совсем немного не хватало до 20 уровня, но девушки любезно согласились потратить весь накопленный опыт, что был на семейном счету. Он туда капал бонусом, когда кто-то из членов семьи убивал врага. Пожалуй, это самая приятная механика и выгода от брака. Как я и думал, на 20 уровне мне давалось еще больше очков характеристик и навыков за каждый уровень. 6 очков к навыкам, 12 к характеристикам и по 3 килограмма и 3 ячейки к инвентарию. Итого у меня уже было 40 ячеек и 70 килограмм этого инвентаря. Не так много по сравнению с засранцем, но тоже весьма неплохо. Характеристики, как обычно, закинул в силу магии. Урон у меня уже был просто огромный, но его все равно постоянно не хватает. Хочется убивать монстров еще быстрее и еще быстрее прокачиваться». Навыки распределил между уже изученными и проверенными заклинаниями и одно очко вложил в новое. Ледяная стена, так как у меня нет защитных заклинаний, это прерогатива магов поддержки, будет хоть какое-то подобие. На первом уровне стена небольшая, тонкая и не способна сдержать даже человека, но укрыть на минуту отстрел, арбалетных болтов или той же кислоты вполне способна. а дальше посмотрим, нужно ее прокачивать или нет. «Я так и не проверил свои навыки, ёпта!» Ныл в голове имба. В другой раз проверишь. Вздохнул я мысленно. Нам нужно еще севы окончательно рассчитаться. Да и не могу я последние дни девчонок бросать, особенно Милу. Ну и когда я испытаю их, ты издеваешься? Уж точно не при девочках, они не поймут. Хочешь лишиться своего любимого гарема? Надавил я на больное. Ну, нет, конечно. Давай просто задержимся немного. Пусть они идут. Скажи, что забыл что-то и позже их догонишь. Как же ты достал своими навыками? «Ой, будто тебе самому неинтересно». Тут он был прав, все же знает меня, то есть себя, сволочь такая. «Интересно, но это слишком...» «Да-да, слишком опасно, рискованно, безответственно, бла-бла. бы -бла. будь хорошим некромантом, слушайте папочку». «Мне кажется, что за нами кто-то наблюдает». Ф -ф, «Так ясно же кто, Сарфат бдит незримой тенью, ёпта». «Не думаю, Сарфат сегодня к Мирону собирался поехать». «Ну, значит, не поехал, или вместо себя кого оставил». Меня не предупредив. Нет, он не такой человек. К тому же Олег может снова что-то задумать. «Ой, все, не хочешь, так и скажи!» Обиженно буркнул имба. Все же этот балбес отстал от меня. Я окончательно рассчитался с Севой за последнюю работу, отдав ему еще пятьдесят тысяч. Вот это я понимаю доход у мужика. За пару дней заработал месячный бюджет города. Ну ладно, преувеличиваю, конечно, но все же ремесло прибыльное. Жаль, что для этого требуется специальный класс. Нужно бы завести себе такого ремесленника. Заправщиков приобрели, и это оказалось хорошим решением. Слушай, Сев, а ты надолго в Звенигороде? Ну, недельку-другую еще побуду, а что? Не хотел бы поселиться тут? О, хотел бы, Денис, хотел бы. Вот только работа у меня такая, что сидя на месте много не заработаешь. Шевелиться нужно, понимаешь? Да не переживай, работы мы тебе предоставим. Да я и не сомневаюсь в этом. Вот только у меня семья в Москве. Три дочки от трех разных жен. Вот и приходится всех обеспечивать. Я за пару недель самые интересные заказы выполню и дальше шурую. Это как гастроли, а сидя в одном городе заказы, конечно, будут, только с каждым разом все скучнее и дешевле. Понял, ну ты еще заглядывай к нам. Обязательно, дружище. Кивнул он и протянул мне свою лапищу. На этом мы распрощались. Я вернулся во дворец, где узнал, что к завтрашнему выезду в академию уже все готово. Хорошо, когда сборами занимаются, так сказать, специально обученные люди. Так что после ужина отправился к девушкам в нашу спальню, где мы попрощались совместной жизнью, по крайней мере, на ближайшее время. Вот уж чего мне будет не хватать в академии. Но хотя бы Соня будет со мной. Эта ночь не предвещала никаких проблем, но я внезапно проснулся, стоя посреди леса, в окружении окровавленных мутантов. Это были уже давно знакомые мне кабаны – Только у каждого были колотые или резанные раны, несовместимые с жизнью. Но они стояли на ногах уверенно и, главное, не собирались меня атаковать. Что происходит? Ты что, в бункер посреди ночи телепортировался? Возмущенно осведомился я у имбы. Нам утром в Звенигороде нужно быть, а я две телепортации подряд не выдержу. Да расслабься, ёпта, никуда я не телепортировался. Так, за город вышел прогуляться. Ты дебил, а если нас кто-нибудь увидит... «Да блин, там четыре девушки в постели вообще-то!» «Дрыхнут они!» «Умотали мы их!» «А если что, скажешь, по малой нужде вышел и задержался!» хе, -хе. «Ты!» Я души выматерился, чем, похоже, настроил его на серьезный лад. «Да не кипишуй ты, Денис! Кто здесь увидит-то?» Успокаивающе заметил имба. «Все нормальные люди спят в такое время!» Но в этот момент кабаны кого-то учуяли. Все трое смотрели мне за спину, злобно похрюкивая. Имба обернулся. «Вот сука!» – послышался незнакомый голос из пустоты. После этого кабаны сорвались с места и побежали в сторону голоса. Шпион активировал какой-то артефакт, после чего вверх взлетела птица и направилась в неизвестном направлении. Сам же он попытался убежать, но кабаны, несмотря на то, что были мертвы, двигались быстрее и, сбив с ног жертву, начали трепать. Я перехватил у имбы управление и хотел было остановить животных, но сразу понял, что не умею ими управлять. Прикажи им остановиться, нужно его допросить. Потребовал я и передал управление обратно. Однако было уже поздно. Шпион скончался, держа в руках артефакт телепортации, которым так и не успел воспользоваться. «Ну вот и все, одним шпионом меньше», – удовлетворенно произнес имба. Он успел что-то отправить Олегу. «Ну и что? И почему Олегу?» «Ну а кому еще?» «И тот теперь знает о некромантии!» «О, я тебя умоляю! Кому он может рассказать?» «Своим рабам!» В голосе моего собеседника звучал неприкрытый сарказм. «Королю, например!» «Как будто этому козлу Олегу кто-то поверит!» «Расслабься, братан! Все пучком!» Но на этом наши проблемы не закончились. Не успел я отчитать своего глупого сожителя, как услышал еще один голос, на этот раз знакомый. «Денис, что здесь происходит?» Развернувшись, я увидел замерзшую Соню, которая изумленно смотрела на меня. Блин, вот проследила, что ей в теплой постели не спалось. Кабаны, трепавшие безжизненное тело шпиона, оставили его в покое и повернули к ней свои морды. Конец третьей части. Читал Егор Федотов.